Глава 21. Минут 15 спокойно работы у меня была уже полная карта всех помещений этого форпоста. Я на всякий случай перебрался поближе к входу, чтобы оперативно помочь Фелицие, но всё равно старался не отсвечивать, чтобы не поймать шальную пулю. Схема была сложная, на ней был шифр, который предстояло разгадать, но я уже сталкивался с подобным. Поэтому начал это делать без какой-либо истерии и паники. Всё спокойно, на всякий случай уточнил я у девушки, ибо меня что-то беспокоило, но что именно я не мог понять. Словно какие-то отдалённые звуки доносились через вентиляцию к нам. Вообще всё тихо, настороженно проговорила Фелиция, которая явно не слышала в шлеме этих далёких-далёких завываний. Во всех диапазонах не видно ни души. Что странно. Я не люблю такие моменты затишья, ибо не зря ведь поговорка существует, да? Именно так, кивнул я. Поэтому проверю на всякий случай всё своё снаряжение, чтобы оно было готово к бою, а потом меняемся местами. Ты немного посидишь, отдохнёшь, а я покараулю. Девушка кивнула и начала неспешно проверять всё, при этом не спуская глаз с прилегающей территории. Я на всякий случай поделился с ней тем, что слышу странные звуки из вентиляционных шахт. Что наш детектив сразу приняла к сведению и на всякий случай на порог гневение сняла шлем, чтобы убедиться в моих словах. Дальше мы поменялись местами, когда я проверил у себя всё. Нога побаливала, но разрыва раны не произошло, так что я спокойно дежурил и внимательно смотрел в разные стороны. И все же меня напрягало завывание, оно становилось то громче, то тише, иногда напоминало плач, иногда очень далекий яростный рев, а интонации, голос, если так можно сказать, были жутко знакомыми. «Карта расшифровалась», — улыбнулся я, когда Чип сообщил о выполненной задаче. «Нам до пункта управления осталось пройти шесть километров пути». и мы находились во вспомогательном пункте управления, запасном, если так можно сказать. Основной же находился чуть севернее. «А север тут где?» — усмехнулась Фелиция. «У меня компас отказывается выдавать такую информацию. Ну или ты можешь просто поделиться картой, чтобы я не задавала тебе глупых вопросов. Я так и хотел», — буркнул я, отправляя ей файл. Минут на десять повисла тишина. Девушка приступила к тщательному исследованию местности. У нее ум был пытливый, явно найдет какие-нибудь нюансы, на которые я не обращу внимания. Поэтому я спокойно ждал, пока она разберется со всем. «Интересно», — хмыкнула она. «Быстрый путь приведет нас к смерти, причем гарантированно. Смотри, тут же у нас произошла синхронизация, а на карте появились обозначения». В этом блоке, если верить информации, никогда не было света. Скорее всего, туда стащили огромное количество мертвецов, а короткий путь идёт через него. Далее чуть дальше есть автоматизированные охранные системы. Рабочие они или нет, проверять я не хочу, а вот обойти их можно, но суммарно путь увеличится примерно до 10 км. И кажется, нам придётся выполнять нормативов. Начал прислушиваться я, обратив внимание на резкие изменения тональности звуков. "В каком смысле?" не поняла девушка. "Ты 10 километров по пересечённой местности за сколько пробежать способная?" с толикой усмешки и ещё большей долей истерии проговорил я, убирая автомат за спину, а в руку хватая пистолет и бос ним бежать куда проще, чем с автоматом в руках. Раньше примерно за час бегала. Недолго думая, ответила Филиция. В этой броне может побыстрее будет, ибо у неё есть настроенные на ускорение приводы. Ну вот, готовься побивать рекорды, выглянул я и через разные частоты визуального спектра осмотрел округу, ибо у нас есть примерно минуты 3, чтобы унести отсюда ноги. Твари, на всякий уточнила Филиция, сделав то же самое, что и я. Примерно до хрена и ещё тележечка, уже спокойно проговорил я. Нет, обьёмся. Нужно убегать, и уже сейчас. Я рванул первым, так как шум усилился достаточно сильно, чтобы понять, что визуал может быть обманчивым. Филиция побежала следом, и что меня удивило и немного насторожило, взяла скорость для начала забега слишком большую, как бы у неё не закончилась дыхалка, и она не свалилась где-то на полпути. Но визуал не обманул. Оставленный сюрприз — граната с лазерным датчиком сигнала — своим взрывом дал понять, что твари просто очень громкие. Сколько их там полегло, я даже не мог представить, ибо не видел, что это за твари и что они из себя представляют. Первый километр мы преодолели на бодростях. Позади нас никого не было, но вот стоило смениться сектору, как самые быстрые монстры сели нам на хвост. Они тоже уже устали, что меня радовало. Но сил у них было хоть отбавляй. Своими тушами они сносили интерьеры, шкафы, кресла, диванчики, в общем, всё, что попадалось по пути, и при этом даже не замедлялись. Пришлось забрасывать всё это за собой гранатами. Отстреливаться не получалось, так как на пути было слишком много препятствий, и они временами подлетали в воздух. А вот гранаты были с самым смаком. Пришлось пользоваться наступательными, чтобы нас самих не убило. Но даже их разлёта осколков хватало, чтобы подрубать самых близких и самых наглых твари. Так мы преодолели ещё 3 км. И вот тут у нас начались достаточно большие проблемы. Запас гранат почти иссяк. Даже оборонительные пускали в ход, когда убегали за повороты. И нужно было что-то делать. Нога у меня адски болела, и подыхать уставшим мне не хотелось. Пока была временная заминка, мы смогли организовать баррикады, подготовиться к обороне в тупиковом коридоре, после чего уселись на полу, ожидая противника. Сколько я в прошлый раз говорил было пунктов, усмехнулся я, решив поговорить, пока есть время. Кажется, эти урода перестраховались настолько, что просто пытаются нам не оставить шансов на спасение. Я не считала и не запоминала, явно хмурилась Фелиция, говоря уставшим и хриплым голосом. Но это точно многоуровневый план, который составлял сильно сомневающийся во всём человек, параноик в квадрате. Встречала таких «Гений, но я не хочу восхищаться противником. Далеко до тварей?» «Двести метров», — переключился я между диапазонами. «Через три минуты будут. Явно тоже выдохлись. В этом наше преимущество. До поворота им сто пятьдесят, сто сорок семь, сто сорок пять. Медленно и короче». После этого девушка ничего не ответила. Я же на всякий случай всё больше удобств создавал себе. Сделал импровизированную стойку для автомата, разложил магазин, обозначив с помощью чипа, где какие боеприпасы, принял более удобную позу, даже попить успел. И это было последнее, что мне удалось сделать. Первая тварь показалась на перекрёстке, и я тут же вынес ей мозги. Это было нечто антропоморфное, изуродованное, с разными руками от разных животных. Но уловил я точно одно: это был клон, точнее мутант на основе клона, и этот клон был мне знаком, как и звуки, которые он издавал. Моя бывшая. Либо совпадение, либо у неё был интересный геном, который заставил этих уродов после её смерти копировать её, и меня это бесило больше всего, ибо я считал, что это издевательство над памятью погибших. Но моё мнение последнее, что интересует греев, а вот моя тушка, точнее, то агрегатное состояние, в котором она пребывает, более чем. И чтобы оно не сменилось, мне нужно продолжать отстреливаться. Твари много. Но можно устроить препятствие в виде их же собственных трупов. Коридор узкий, должно получиться. Вторая тварь появилась секунд через 5, что позволило всем моим мыслям пронестись в голове. Первая отреагировала Фелиция, всадила несколько пуль в бронированный корпус, и одна рикошетом каким-то образом пробила незащищённую голову, попав в подбородок. Третья тварь появилась весьма стремительно. Она запрыгнула на стену, потом на другую и так стала перемещаться между ними, стремительно приближаясь. Ну я был бы не я, если бы не мог подловить и такую цель. Три очереди, две из которых нужно было для ранения лап, и цель готова. А дальше началась фирменная мясорубка, всё, как я люблю. Твари лезли без конца, во всех них я видел те или иные черты ниры. Где-то было её туловище, где-то руки, где-то целиком лицо. Даже если мне это просто казалось, то всё это было очень похоже, как по мне, на неё. Я не говорил об этом Филипси, но на всякий случай сделал заметку об этом, чтобы потом к этому не возвращаться. Пять магазинов и одну гранату спустя увы пришлось воспользоваться. У нас появилась возможность продолжить движение дальше. Подравза собой проход, который обвалился и нарушил изоляцию помещения, мы перебрались в соседний сектор. А потом снова бег, бег и ещё раз бег. И я не сомневался в том, что монстры попытаются нас настигнуть, что ими кто-то управлял и давал цели указания. Что меня радовало, карта не врала, а Фелиция быстро перестраивала маршрут, если на пути попадались какие-то препятствия. Но что меня примеряло с обстоятельствами Тот факт, что они были созданы относительно недавно, час, может максимум 2, значит, нас просчитали. Поняли, как мы будем действовать. Противник с нами играет, пытается перехитрить, обыграть, делает всё возможное, чтобы заманить нас в такую ситуацию, с которой мы просто не сможем выбраться живыми. Иного варианта я просто не вижу. И мне почему-то это нравилось. Адреналин разгонял мой разум, моё сердце Возводил в абсолют все мои охотничьи инстинкты. Я считал уродов, которые тут засели, своими личными целями, которые следует устранить, дичью, которую стоит поймать, и мчал к ним. Мчал с каждой секундой все охотнее, с каждым мгновением все желание, я мчал и уже видел, как убью их. По пути попались первые трупы, но это были явно бойцы некого сопротивления, судя по всему. Они были облачены в броню, но у всех них была отличительная черта красно-белая повязка на правой руке. Их тела лежали ровно, словно их готовили к чему-то. Но далеко не все. Пока у нас была возможность, мы занялись самым гнусным делом для военного, да даже для наемника. Мародёрство. Никогда его не приветствовал, но сейчас это было просто необходимо. «Все, что взрывалось, мы тащили и забирали себе. Твари еще попытаются догнать нас, попытаются убить, и мы даже на бегу должны быть в состоянии от них отбиваться». «Все!» — хлопнул я по спине Фелицию, которая бурчала под нос, что это неправильно, но все равно продолжала обирать мертвецов. «Время вышло, бежим дальше!» И снова наш забег продолжился. Оставалось всего каких-то два километра до нужного нам помещения и меньше пяти сотен метров до самого блока, пункта управления как такового. Скорее всего, там будут еще противники, там будут те уроды, которые решили с нами поиграть, и я тянулся к ним, мне хотелось с ними поговорить, а потом отдать на растерзание тварям, которые преследуют нас». Но за одним из поворотов нам не повезло. Точнее, повезло, что система имела задержку, но не повезло в том, что филиция просчиталась, либо карта была проработана не целиком. Около того входа, который нам нужен был, были турели, почти сразу трёх калибров: мелкий, бронебойный и скорострельный, средний с различными запрещёнными боеприпасами, судя по рисунку дыры к от него, и крупный. Чисто разрывные боеприпасы, которые даже создавали небольшую взрывную волну. Но у меня в голове тут же возник план. Если турели не распознают, кто свой, а кто чужой, и будут работать по всем, то у нас получится сократить их численность до нуля. Не знаю, сколько их осталось, но сам факт их существования меня сильно напрягал. Нужно было сократить их популяцию до нуля, чтобы потом не переживать и не оглядываться. Пока была возможность, мы с Филицией сгребли всё, что только было возможно. Создали такую полосу препятствий, чтобы к нам было просто невозможно пробраться. Было использовано буквально всё: от стульев и из комнаты отдыха до тяжёлых шкафов, за которыми сидели мы. Благо броня позволяла таскать невероятные тяжести. Надоело мне уже играть в кошки-мышки, зло проговорила девушка, смотря через прицел в пространство перед собой. Ещё больше надоело быть во второй роли. Не привыкла я, что меня преследуют, а не я преследую цель. В какой-то степени это штабная игра, усмехнулся я. Победит тот, кто переиграет в планировании другого. Не исключено, что этот самый параноик сейчас сидит и ждёт нас, ждёт, когда мы сдохнем или убьём его. И наша задача сделать всё так, чтобы он не смог переиграть нас. А ты уверен, что турели будут стрелять по мутантам? Столько недоверия уточнила Фелиция, посмотрев на меня. Что-то мне подсказывает, что этот самый игрок, штабной, может вырубить их. Судя по строению и расположению помещений, ещё раз я глянул на карту. Чтобы загнать нас в ловушку, этот человек должен перемещаться между множеством комнат. Если он сейчас попытается перехватить управление от турелями, то лишится глаз. Позади нас есть ещё места, через которые мы можем пройти. Так что не думаю, что он будет что-то делать. Я бы на твоём месте так не думала. Ещё больше недоверия было в её голосе. Скорее всего, мы сейчас просто так всё устроили перед собой. Хоть и пол сотни мертвецов, но этого мало. Мало, кивнул я. А ещё турели независимые. И вот тут я еле сдержал свой смех. Я знаю эти модели. Это крайняя мера защиты и своих, и чужих убивает. реагирует на движение и тепловой след. Реакция, как ты заметила, не самая быстрая, но неопытных бойцов косит на ура. Я видел, как целая рота полегла из-за тупых командиров, пока пыталась пробиться через такое. Вот ты урод, конечно, усмехнулась девушка. Я думала, что ты понятия не имеешь, что это такое, но я знаю, что это такое, улыбнулся я. Чего она не видела? Я же говорил, что уже ранее штурмовал подобные крепости. Видел, что тут есть, поэтому и смело начал заниматься расстановкой ловушек. А вот дальше нам было не до слов. Твари появились из-за поворота, и мы начали по ним неспешно работать. Это до перекрестка с турелью было примерно полсотни метров, а вот до предыдущего всего две сотни. Поэтому даже самый меткий стрелок может промазать на такой дистанции, даже в коридоре». Увы, но цели не статичные, а подвижные и не совсем большие. Все же женское тело более маленькое по сравнению с мужским, в некотором плане. И тут на мутантах решили этим воспользоваться. Очередь за очередью улетела в сторону бегущих в нашу сторону монстров. По кому-то попадали так, что они падали, больше не вставали, при этом падали красиво, словно была постановка для фильмов. а к какому-то просто попадали, и те замедлялись, пропуская новых монстров вперёд. Но чем они становились ближе, тем энергичнее расходовались боеприпасы с нашей стороны. И мне было конца и края. И я очень надеялся на то, что турель поможет нам избавиться от них. Только у ВМ там всего 3000 боеприпасов каждого типа, если нет никаких модификаций. Когда Ниры, точнее её дерьмовые копии, добрались до Заветного второго перекрёстка, произошло именно то, что я и ожидал. Столы заработали, снося тех, кто оказался за первыми из самыми везучими монстрами. Да, помирали не все, но большая часть. А тех, кто прорывался, устраняли уже мы с Филицией. На моём лице играла безумная улыбка. Мой план, чёрт его возьми, удался. «Этот урод точно себе локти сейчас кусает!» «Ха-ха!» — воскликнул я в промежутке между очередями. «Ибо нехрен! Знай наших!» Немного неуместно присела на колено Фелиция, чтобы сменить магазин, после чего встала на ноги и завопила во всю глотку. «Сдохните!»